Глава двенадцатая Рычала бьяка и скакала вокруг меня, высоко подпрыгивая, а также то и дело пытаясь цапнуть за ногу. Вот шило уже! Я попытался набрать снега в ведро, но эта зараза догадалась запрыгнуть мне на спину. А лиса под мечу весит не меньше меня, и мы рухнули в сугроб. Перевернувшись, тут же был обслюнявлен по самое не хочу. А после схвачен за ногу и меня вытащили из сугроба. Что за обострение это у тебя? Простонав, обтер лицо снегом, стирая слюни. И тут увидел, как на меня летит эта здоровенная тушка. Зарычала падающая лиса. Я резко вытянул руки, чтобы поймать. Вот только биака обратилась человеком и приземлившись мне на грудь, резко обхватила ладонями щеки и поцеловала. Что-то эмоции и энергия у Блэр льются через край. Она чем-то сильно перевозбуждена. ай громко выкрикнув, девушка аж вся вздрогнула. А уши и хвост встали торчком. Скочив с меня и развернувшись, она бросилась на Киру, которая стояла недалеко и готовила второй снежок. А прошлый, судя по всему, попал прямо под хвост. Даже мне плохо стало. Это слишком жестоко. Пока женщины галашом куркаются в снегу и ругаются, я решил немного полежать. Погода распогодилась, солнышко грело, снег мягкий. На это плато весьма комфортное. Разве что с водой проблема. Колодца нет, да и не сделать. Под ногами сотни метров скалы. Ближайшая вода — это озеро, до которого фиг спустишься. Остается топить снег. Главное, чтобы зверюги не решили его покрасить в желтое. Туалет в доме как бы есть, но с рядом нюансов. «Господин!» — раздался обиженный голос Блэр. «Господин!» — а это уже строгая Кира. Но через миг обе проблемные женщины-монстры рухнули на мою грудину, толкаясь и ругаясь. После чего начали едва ли не драться верхом на мне. Пришлось схватить обеих и, встав на ноги, закинуть их на плечи. Подцепив ручку ведра ногой, набрал им снег и подкинул вверх, вцепляясь в ручку ведра зубами. Так и пошел. Но стоило подойти к двери нашего дома, как она открылась. — Ты прямо как пещерный человек, добыл женщины воду, — хихикала Дриада, после чего забрала у меня ведро, и я вошел в прихожую. Разулся. Медриада меня впустила в большую комнату. У простолюдинов ее принято называть «залом». Весьма уютный, но небольшой зал. Здесь был камин, который обогревал весь дом. Его, кстати, можно закрыть крышкой наподобие печи. Мол, чтобы быстрее нагреть. Напротив камина стояла кресло-качалка, в котором сейчас сидела Альма и читала книгу. Одну из многих. Слева и справа от камина располагались большие книжные шкафы. На коленках у девушки, свернувшись спиралькой, с Мия. Моя серебряная змейка даже во сне самая милая на свете. Но я отвлекся. На полу зала лежал огромный ковер. У стены стоял большой диван, где развалилась Анна и с интересом смотрела на меня и мою голожопую добычу. Дриада же умчалась на кухню так как мы готовим ужин. Девушка, оказывается, умеет готовить, хоть и не делала этого тысячу лет. Это теперь ее любимая фраза». вообще <шух> чихнула Блэр. «Грейтесь, балбесины!» Я аккуратно усадил их у камина, но с разных от Альмы сторон. «Единьтесь уже!» «Да трахнет их уже! Они уже все извелись!» — фыркнула Анна. А обе ПЖМ обернулись и уставились на меня голодными взглядами. «После того персика все равно набросишься на нас». «Вообще-то, на вечер и ночь у нас иные планы, и лучше бы всем нам сохранить побольше сил». В моих руках появился мешочек со слезами, и я достал одну из слезинок. «Так что за свойства у них? Ты говорил, что бесценны, — поинтересовалась Анна. Мне, кстати, тоже интересно. Не было деревом, и мои когнитивные способности были сильно ограничены, так что я даже не пыталась понять свойства слез. В зале появилась дряда и присела на диван. Высшая дриада это воплощение леса, существо, которое получает силу миллионов деревьев, начал объяснять я. Все самые полезные вещества и ману деревья отдают высшей дряде. Так копит их и использует для своего развития. А слезы это, если можно так сказать, кровь высшей дриады. Я поднял серебряный кристалл в виде капли. Хотя это скорее ближе к интарю, окаменевшее вещество, грубо говоря. Кровь, а зеленая. А, поняла, ты про деревесный сок. Почти, кивнул ей. Это на самом деле сложно объяснить, да и я сам не скажу. Что полностью понял, читая архивы рода. Можно сказать, что выплакивая свои слезы, ты дарила людям немного своей силы. Понятно, понятно, кивала та. А взамен вы давали мне магический жемчуг. Он, вероятно, и позволял сконцентрировать слезы. А, -а, -а заулыбался я. Жемчуг, это не только отличная подпитка. Ну и концентрат особых веществ». «Вот хитрожопые какие!» — хохотала дряда. «Зябликовый же!» — хмыкнула Анна. «Но что именно делает эта слеза?» «Коля рассказывала про золотую икру», — кинул взгляд на пепельную блондинку и так и внула. «Так вот, считай, что это как золотая икра, и то озеро с чертями. Только сильнее, и почти без побочных эффектов, плюс значительное усиление магии». «Так, ну давай-ка ты нам сразу расскажешь про эти почти беспобоченных эффектов». Меня начали сверлить взглядом. М -м -м, «Как бы подобрать слова?» Я задумался, а вот Аня нахмурилась. «Что-то мне кажется, что быстро, приятно и суперэффективно. Это из фантастики, и нужно выбрать лишь два пункта, так?» — спросила шибко умная блондинка. На что я кивнул. У «Нас, я так понимаю, будет быстро и суперэффективно?» И вновь я кивнул. Но «Мне жалко вас стало!» Расхохоталась дряда. «Я так на массаж в Таиланде ходила. Думала, будет расслабляющий приятный, но нет. Было просто суперэффективно. Меня за двадцать минут поломали всю, каждую косточку. Думала, помру. Но, блин, потом даже боль в спине и ноге прошли». «Почему у вас?» — заулыбался я. И теперь уже на лице дриады пропала улыбка. «Что ты задумал?» «Ну, для начала. Теперь ты мой питомец, а у меня правило. Кто не работает, тот не ест», — продолжал я улыбаться. А Анна ухмылялась. Пожаем, тем временем внимательно нас слушали. «А, может, не надо? Я ведь живой человек. Рабство ведь — это плохо», — осознала она наконец-то, в каком положении находится. — Что ты мне сказала перед тем, как самостоятельно приручиться, что даришь мне себя? — вновь заулыбался я. — Так, я не это имела в виду, а свою силу, может, секс там, да и я ведь была неадекватна. Я только родилась и испугалась своей слабости, и, увидев тебя, решила, что ты защитишь меня такую слабую и красивую. — Именно, — указал на нее пальцем, улыбаясь. — Красивую? — Слабую. — покачал я головой. — Так как теперь ты практически иждивенец, бесполезный в бою и сосущий из меня целую кучу сил, придется все отрабатывать. Зачем мне питомец, который вместо того, чтобы делать меня сильнее, наоборот, ослабляет? Дриада закрыла рот и погрузилась в раздумья. Похоже, реальный мир оказался куда суровее, чем она представляла, будучи деревом. — Так что слезы будем употреблять все, даже ты. «Тебе нужно стать сильнее, чтобы от тебя была польза. Сейчас же даже Блэр в человеческом обличии сильнее тебя. Кстати, в чем твоя сила хоть? Контроль природы?» «Ну, не знаю». Она виновато заулыбалась. «Я скорее человек, чем дряда». «Людей нельзя приручать», — возразила Анна, на что я кивнул. «Правда, возникает куча вопросов. Раньше она была человеком, потом стала монстром. Теперь почти человек, но все еще монстр. Как вообще появились монстры? Я, конечно, знаю, что это следствие последней войны, и люди что-то там нахимичили, но это общая информация. Тут я знаю поменьше вас, — дряда пожала плечами. Мне тогда было не до монстров, а как бы самой не помирить. Раз силу твою мы не знаем, будем учиться и тренироваться, а также становиться сильнее. Я обернулся и взглянул на пожем. «Вас это тоже касается. Раз слез у нас хватает, будем все усиливаться. Приготовьтесь к весьма неприятному процессу. Так что сперва слезы, а ужин уже после». «Ужин!» — раздался хриплый голос, и в комнату вошла Ольга. На ней была теплая пижама, в которую я ее переодел и уложил в спальне. Она тут, кстати, одна, как и кровать. «Тебе уже лучше?» — поинтересовалась Аня. «Да, спасибо. Но голова еще болит и слабость». Она похромала к дивану. «Да, у меня так же было. Но вскоре пройдет». Пепельная блондинка помогла золотой блондинке забраться на диван и обняла. «Ладно. Раз Оля все же проснулась, то перенесу прием слез на завтрашний обед. Сегодня отдыхаем и восстанавливаемся». «Страдать так всем вместе», — заулыбался я. «Садист», — одновременно сказали девушки на диване. Переглянувшись, захихикали. «Ну все. У них там женская коалиция против меня». Вскоре я оказался на кухне, причем приличной. Холодильник, газовая печь, микроволновка и даже мультиварка имелась. Не да, здесь было электричество. А в подвале газовый генератор и запас газовых баллонов. Не люблю газ. Можно в воздух взлететь. Особенно, когда газ под твоими ногами. Позаимствовав немного продуктов из холодильника, приготовил сытный ужин. Пусть и без кулинарных изысков. Но невкусным его сложно назвать. Чтобы не пропали морепродукты, я ранее замариновал их в уксусе и перце. Получилась корейская кухня, правда, без морковки. Так что на первое у нас сытный суп, а на второе — рис и корейские салаты. На третье — стейки из диких животных. Ассорти. Но так как кухня здесь была маленькой, еле мы в зале, предварительно постелив ткань на ковер, чтобы не испачкать его. И пока ели, расспросил про ворону. Она, оказывается, иногда залетала к великой дриаде, чтобы поболтать, поругаться немного, ну и иногда что-нибудь стыбзить. Теперь понятно, для чего. Ценности она продавала, и на эти деньги обустроила себе неплохой домик. Ворона явно любит комфорт. Правда, не особо понятно, как она построила этот дом. Если сама, то мое ей почтение сделано все хорошо. Не без косяков, конечно, но в целом молодец. По крайней мере, я видел, как делается ремонт в академии, и Ворона сделала куда лучше». Вскоре мы разместились в спальных мешках. Ольга с Дианой в кровати. Они мелкие, им будет нормально. ПЖМ не хотели в татуировке, поэтому разместились мы все вместе, но в отдельных спальниках. Мыслей, конечно, было много. Особенно о том, что же такое монстры, высшие, и самое главное, кто такие приручители. Пожалуй, это самый главный вопрос. Но сейчас спать. Где-то в лесу под горой. Вечер. Темнота. «Очередной провал!» — вздохнул ужас, сидя у костра, где на вертеле готовился упитанный кабанчик. «Стоило связаться с ябликом, как неудачи сыплются, словно из рога изобилия!» — добавил толстяк, сидящий рядом. «Простите, простите, пожалуйста!» Под деревом, почти с ног до головы покрытая снегом, Сидела пышногрудая девушка в золотой маске и плакала. «Да уж, очередной брак!» — вздохнул голод, взглянув на нее. «Может, следующая печаль будет более адекватной?» «Как бы нас самих не отдали в утиль после таких провалов!» Добавил ужас и кинул взгляд на невысокого парня, выровшего яму и лежащего в ней. Он свернулся в позу эмбриона, что-то бормотал, и был отстранен от внешнего мира. «Состав команды выбирал штаб. Думаю, тут претензии к ним». Голод отрицательно покачал головой. «Да и как минимум. Мы выполнили план, минимум. зябриков жив, а остальные группировки остались с носом». «Пожалуй, ты прав. Также мы узнали, что община начала действовать. Но пока они лишь разнюхивают» и пытается понять суть происходящего. Поэтому нужно побыстрее вернуться и доложить». «Не будем следить за ним. Там еще целая армия в порту». «Думаю, от нее мало что осталось. Сам же ощутил на себе буйство леса». Ужас посмотрел на голод, и тот все же кивнул, соглашаясь с доводом товарища. «Значит, утром уходим?» «Да, эти двое сломались». Ужас кивнул на депрессующих. «С такой обузой дальнейшие операции слишком рискованы. И как бы их состояние не ухудшилось». «Согласен. Я уже завидую боли. Вовремя она соскочила». Хохотнул голод. Ужас же лишь обреченно вздохнул. Боль была одна из самых адекватных в их группе. И без нее стало совсем плохо. А все с зябликов. Домик на плато. Утро. Здесь была ванная комната. Но для начала нужно натопить снега. Много-много, сотен литров. А потом ругаться из-за того, что одной княжне этого хватило, лишь чтобы ополоснуться. Все утро было в суете и подготовке. Я не знаю, какие именно у нас плывут по бочке от слез. Поэтому нужно было заранее наготовить кучу еды, заготовить воду и дров, убрать ковер, чтобы не заляпать его, сдвинуть мебель и, главное, морально подготовиться. Будет больно. Материалы по слезам и их употреблению у меня имелись. В голове. Была бы тут алхимическая лаборатория, было бы проще. Но есть самогонный аппарат и запас самогона. Ворона неплохо так жила, попивала самогон, читала книги, сидел у камина, и бед не знала. Но я отвлекся. Когда все разместились в зале, подмечу, что в одежде, я начал готовить зелье. Девушки были без своих питомцев, потому что они попросту не потянут их. По крайней мере, сейчас. Сперва нужно самим усилиться. «Что-то мы постоянно становимся сильнее» в кратчайшие промежутки времени. Это у всех убийц-чудовищ, так?» — спросила Аня, пока я готовил. «Не знаю насчет всех, но для большинства — да. Вся жизнь убийцы-чудовищ — это путь к силе. Мы ищем способ стать сильнее, становимся, потом ищем способ стать еще сильнее. Поэтому вечно скитаемся по миру, а также составляем карты и инструкции для будущих поколений». — Ага, а в итоге ты решил будущее поколения слез высшей дряды, — ухмыльнулась та. — Но вообще-то высших дряд осталась целая тьма. Они тоже могут плакать. Пожав плечами, улыбнулся, а на лице Анны появилось понимание. — Точно. Главное ведь это подношение, — закивала она. — А я закончил. И теперь у меня в кастрюльке находилась серебряная жидкость, очень похожая на ртуть. Черпаком начал разливать ее по стаканам и раздавать. Но, посмотрев на Аню, призадумался. «Что?» «Думаю, тебе можно побольше дать, но будет прям совсем плохо». «Вся моя жизнь — это страдания и превозмогание. Давай по максимуму, вытерплю». Кивнув ей, налил в стакан побольше. «А вот дряди поменьше». Зато ПЖМ налил сразу большие чаши. «Проливать нельзя. Даже капли этого зелья стоит больше, чем целый особняк». Я строго посмотрел на Блэр, вручая чашу. Та выглядела максимально сконцентрированной и серьезной. Когда все раздал, посмотрел на кастрюльку в своих руках и выдохнул. «Увидимся через пару часов». С этими словами я начал пить, и ощущение, будто это амброзия, восторг, блаженство и жажда получить еще, как можно больше, даже если придется отобрать у остальных. И, судя по взглядам, такое чувство напало на всех остальных. Правда, они уже вылезли все свое зелье до капли, ничего не осталось ни в стаканах, ни в чашах, ни в кастрюльке. А потом в голове помутнело, и мы разом рухнули на пол. Но падение почти не почувствовалось, так как внутри все горело. Нет, не так. Пылало. Словно черви проникли в вены и ползали по ним, расширяя и кусая их. Ощущения были, мягко выражаясь, убийственными. Даже сознание не потерять. В итоге лежали два с половиной часа с широко раскрытыми и красными глазами. Дыхание было едва слышно. также никто не шевелился. Первой очухалась Ольга, что удивительно. Она присела и выглядела как зомби. Бледная, глаза красные, дыхание тяжелое. Вторым поднялся я. Тогда полторашка подползла ко мне и прижалась, подрагивая. Третье раздалось рычание Блэр. И она обратилась энергией, после чего в груди стало тепло. Сфера души раскалилась. Похоже, леса проходит эволюцию. За ней последовали и остальные, кроме Мии. Ей я ничего не давал. Для змейки и других обычных зверопитомцев будет особая смесь. Потом очнулась Анна. Выглядела она еще хуже Оли и тоже поползла ко мне. Обнял девушку и кинул взгляд на Дриаду. То и было совсем плохо. Переоценил я ее силу. Да уж. Высшая Дриада — это невероятно могущественное создание. Но переродилась она во что-то крайне слабое, зато прожорливое. Духовная сила девушки огромна, и прокормить ее та еще задачка. А вот магическая сила — тут все плохо. Но примерно через полчаса после Анны зеленая все же очухалась. Однако ей было так плохо, что она поспешила в татуировку. — Ты живая? — тихо спросила Аня. — Лучше бы померла. Еще более тихо ответила полторашка. Я передумала. Никакого ему секса. Поддерживаю. Хе. Вот как поймут, насколько сильнее они стали, посмотрю я на них. Я вот уже ощущаю, что магически стал сильнее. Ха -ха. Да, с текущей силой я, наверное, магом смогу стать, если захочу. Но нет смысла, мне проще использовать силу Блэр, напитывая ее своей маной. Поглаживая девушек по спинам, сидел молча, пока те не уснули. Да и я вздремнул, но был нагло разбужен. Тонкие женские пальцы вонзились мне миша ребер и неоднократно. «Отпусти нас!» — ругалась Анна. «В туалет хотим!» — добавила Ольга, выглядящая так, что она сейчас совершит что-то ужасающее. Разжал руки, и девушки вырвались из моих объятий и умчались, а я поднялся и потянулся, похрустев косточками. И, на удивление, неплохо себя чувствую. Никаких выделений, к слову, не было. но ну, кроме пота и... В этот момент я схватился за живот и кинулся к туалету, который был занят. Пришлось мчаться на улицу и разместиться у дерева. А потом услышал ругань и хруст снега. Анна бежала. «Ну да, унитаз-то у нас один». «Занято!» — хохотнул я, но своим голосом перепугал девушку, отчего она вскрикнула, и на нее с дерева упал сугроб. «Идиот!» — крикнула та и метнула в мое дерево сосульку. И все бы ничего, но она пробила дерево. Прямо у уха вылез острый кусок льда. «Женщина, так убить можно!» «Ой, а, -а, а как так? Ой!» — схватившись за живот, она умчалась дальше в лес. И да, все мы знатно так просрались. Казалось бы, откуда столько? Загадка. Но зато теперь эту гору могут использовать муравьи, чтобы сделать муравейник. Прям в ней сделать. И как хорошо, что у меня в колечке всегда есть туалетная бумага. А есть ли ванны? Сереж раздался крик. «Бумага!» — хохотнул я. «Монстр!» — прокричала та, и я сорвался с места. Благо, подтереться успел. Несся на огромной скорости и успел к моменту, когда Анна пронзила сосульками тварь, похожую на ту, которая убила ворону. Разве что вдвое меньше. Но там было еще две тварины. «Ай!» — выкрикнула блондинка со спущенными штанами. В ее грудь вонзился шип, но девушка успела создать магическую защиту и приняла шип на нее. Однако сила удара оттолкнула Аню, и та упала в снег. Две твари с хвостом-хоботом, из которого и стреляли шипами, а также руками на спине, с вытаращенными когтями, наступали. Но я оказался быстрее. Метнул драконье копье, заставив его весить под сотню килограмм, и пронзил тварь, что была справа от Анны. Второй монстр резко обернулся и принялся стрелять по мне шипами из хобота. Но тут и блондинка очухалась. Вытянув руки, она принялась палить острыми льдинами. Если первые разбились о защиту твари, то последующие пронзили плоть чудища, а затем мой топор ярло пробил череп уродца. Но я сразу же отвернулся, чтобы не смущать засранку. «Похоже, пришли мстить за папочку или мамочку», — выдал я предположение. «Спасибо. И есть бумага?» Голос девушки был смущенным, и я даже не хохотал. Просто перекинул бумагу через плечо и поспешил уйти. Но сперва духовным зрением огляделся. Монстров не было. У дома встретил встревоженную Ольгу. Похоже, она слышала крик, но, увидев меня, немного расслабилась. И окончательно расслабилась, когда увидела Анну. «Да чего ж ты проблемная? Даже покакать не можешь без приключений!» Оля положила руки на бока и покачала головой за что тут же получила рулоном туалетной бумаги прямо в нос. Громко фыркнув, Анна поспешила в дом, а я забрал бумагу, после чего бросился делать чай. На улицы, блин, дубак, а мы в легкой одежде. Вскоре все уселись перед камином, попивая горячий чай с пряниками вороны. «Если бы знала, что стану настолько сильной!» Анна вытянула руку, и в ней создался клинок изо льда. Попросила бы больше той дряни. — Холодно! — выругалась полторашка. — Ты бы тоже магию начала развивать. Уверена, А осилишь, у тебя ведь в роду есть маги. в клинок, Анна посмотрела на подругу. — Ты дурочка! — Оля приподняла брови, уставившись на ту, и Анна расхохоталась. — Похоже, что да, дурочка. Ты изучение магии. Это даже звучит смешно. Вот — Вот-вот! — закивала полторашка. Думаешь, меня не пытались научить магии? От такой учебы я пришла в ужас и попросилась в приручители. — Я так и думала... — смеялась пепельная блондинка, надрывая живот. — Ой! Резко вскочив, она умчалась в туалет, настаив нас наедине. Мы с минуту помолчали. Первой заговорила коротышка. — Спасибо. А магии я все же попытаюсь заняться. Главное, этой курице не говори кинется помогать, учить и поучать. А с ее надменностью это будет пыткой». Она смотрела на меня с благодарностью и смущением. «Концентрация милости 500 — пятьсот процентов! Почти обошла Мию». «Хорошо», — улыбнулся ей в ответ, и та опустила голову. «Нечестно так улыбаться. Так ведь и влюбиться можно», — промурлыкала она. А я лишь приобнял девушку одной рукой. Но покой длился недолго, так как неожиданно зарычали животы. Оля бросилась в туалет, а я вновь на улицу. Да откуда оно все берется? Домой я вернулся, ощущая себя скелетом. Но в зале было пусто. Оказывается, женщины принимали душ, расходуя остатки воды. Тогда я сосредоточился на сферах душ. Странное ощущение, будто еще немного, и я смогу туда попасть. Хм. Выходит, зелье усилило не только магию, но и душу. Правда, слабенько, по крайней мере, для меня. Если провести самодиагностику, то эффект от слез будет такой. Усиление магии много, усиление тела мало, усиление духа мало. Золотая экрана, думаю, примерно так. Усиление тела среднее. Насчет янтаря и остального я не уверен. Получив отклик от питомцев, призвал троих. Мия же и так была здесь. Спала в кресле качалки. <истреливание> Радовалась Бияка, махая сразу двумя хвостами. Поздравляю. Два хвоста больше силы, закивал я. После чего взглянул на альму. Та почти не изменилась. Немного окрас и форма хитина сменились. «Ты тоже эволюционировала?» «Не эволюция. А развитие», — поправила меня Арахнус. «Да, мы с Блэр развились, но мы разные виды и развиваемся по-разному. А вот Кира...» «Мы посмотрели на Алую Пуму. Та вообще не поменялась. Сейчас она с интересом смотрела на два хвоста Блэр и... Неожиданно напала на них. Раздался скулёж, драка и отозвал обеих. «Дом порушат, блин!» Через минуту вновь призвал их, но уже в человеческих обликах, а потом дряду. «Что с тобой?» — удивился я, глядя на обнаженную девушку, чьи волосы были покрыты цветами. «Я не представляю. О, ягодка!» Без цветов и правда начала появляться ягода и осыпаться на пол. «Выглядит вкусно, но есть свою же ягоду не хочется. Вкусно!» Блэр подобрала парочку голубых ягод размером с виноградинку. И правда, маны много и питательная. Закивала Альма тоже, пробую. Дяди девчат, почему он так улыбается? Мне становится страшно из-за этого. Дряда указала на меня рукой и пожеем обернулись. О, поздравляю, тебе нашли работу. Захихикала Блэр. Яна права. Ведь у меня появилась ходячая грядка, Мух. всегда свежие овощи, а может и фрукты, да не простые, а магические.